«Бег по кругу». Нет нужды говорить догадливому читателю, что подличина измученного мальчика пряталась Милитриса Репнинская. Сейчас мы должны бросить взгляд назад. Нельзя оставить без внимания события двух последних недель. Взгляд назад, конечно, замедляет развитие сюжета, но что такое сюжет, как не шампур, на который нанизываются странные последовательности не только эпизоды и факты, но и состояние души героев, их чувства и ощущения. Мы оставили Мелитрису в толпе измученных погорельцев. Оба стражи ее отстали, потерялись еще на том берегу в горящем кистрине, и перед ужасом увиденного она на время забыла о них. Жива. Жива и свободна. Плохо, конечно, что она осталась без копейки денег и без очков, Теперь ей не удастся прочитать ни строчки, но жизнь скоро показала ей, что грамотность сейчас ни к чему. Она всегда мало ела и делала это скорее по обязанности, но утром после проведенной в кустах ночи вдруг поняла, что подвержена голоду, как все смертные. И унизительное животное хотение есть — это тот же плен. Элитисе казалось, что съешь она маленький кусочек хлеба или на худой конец печенья, то опять будет независимой и счастливой. Но даже не потеряя она кошелька, деньги бы ей мало помогли. Вокруг были такие же, как она, голодные, кое-как одетые, измученные, плачущие люди. Ночью не зажигали костров. Жара от горящего города было достаточно, чтобы согреться. Воздух был смраден от пепла, дыма и проклятий. Не все на голову русских. Бродя среди погорельцев, Они сидели кучками по семьям. Мелитриса, наконец, вспомнила про цехеля и обругала себя за беспечность. Столкнись она нос к носу со своими мучителями, они тут же схватят ее и повезут в Берлин. Здесь она поняла, что надо делать. Главная ее задача — добраться до своих, до русской армии. Но говорят, что они уже сняли осаду и ушли неведомо куда. Кругом опять только немцы. Одинокая девушка на дороге — легкая добыча для любого мародера или хуже того. И об этом лучше не думать. Конечно, по природе свои люди добры, но во время войны они сходят с ума, потому звереют. Но идти к своим можно, только перебравшись через Одер. Плавать она умела, покойный отец выучил. Но думать о том, чтобы переплыть реку в ее дорогом, кокетливом наряде, казалось совершенной глупостью. На реке меж тем уже появились лодки, приглашались добровольцы для борьбы с неутихающим огнем. На роль добровольца она никак не подходила. Так прошел день, а к вечеру ей удалось попить молока из склянки с обитым краем. Добрая женщина доила корову и поймала ее отсутствующий близорукий взгляд. Сидя в укрытии в ветках ивы, придаваясь мечтаниям о том, как она ходка пойдет по немецким дорогам, Мелитриса не заметила, как изменился лагерь погорельцев. Немцы – деятельная нация. Уже приехали крестьяне ближайших деревень, тех, которых Одер защитил от войны. Шла бойкая торговля, покупали продукты, одежду, подводы, лошадей. Уже начали наводить через реку понтонный мост. Недалеко от укрытия Мелитрисы бойкая маркетантка раскинула свой походный магазин. Мелитриса не могла удержаться от соблазна посмотреть на хорошо пропеченный хлеб и колбасу. Какого только добра не было в маркетанской лавке. «Есть хочешь?» Маркетантка была немолода, белеса, толста и чем-то неуловимым напоминала Фаину. Именно из-за этого Мелитриса почувствовала к ней доверие. «Ну что молчишь? Родители живы?» «Нет». Давай что-нибудь с себя. Накормлю. Платье? Удивилась Милитриса. А как же я? Маркетантка рассмеялась весело. Эта женщина всего насмотрелась на военных дорогах. Ни свое, ни чужое горе ее не смущало. Так кто? Олька? Дом сгорел. Куда пойдешь? К своим. Далеко? Не знаю. Может, тебе эта одежда больше подойдет? Она бросила перед Мелитрисой юбку из грубого холста и полосатую линялую кофту. Девушка посмотрела на них с ужасом. «А может, это лучше?» В руках маркетантки появились мятые мужские порты, застиранная белая рубаха и старый камзол. «Конечно, эту, мужскую!» Сама судьба посылает ей благую возможность выполнить задуманное. Мелитриса истово закивала головой. Лезь в повозку. Переоденься там. Мелитриса переодевалась долго. Наконец, из-под полога фургона появилась ее рука, сжимающая платье. простите у вас есть ножницы или нож?» Маркетантка рассчитывалась с покупателями, все ее внимание было сосредоточено на монетах, поэтому она наградила Мелитрису совершенно обалдевшим взглядом. «Уж не резаться ли собралась?» Нет. «Волосы!» Нож был острый, как бы его кинжал, но отрезать заплетенную на затылке косу было, оказывается, очень трудно. Мелитриса совсем выбилась из сил, расплела волосы и принялась кромсать их как попало, главное, чтобы они были короткими. Когда она предстала перед маркетанткой, та покатилась со смеху. «Ну и неказистенький мальчишка вылупился, ну и жалконький!» Но девицу в тебе не признать, право слова. Хочешь у меня работать? Нет, мне надо идти. И еще я хочу есть. Накормила, еще и с собой дала, а денег пожалела. Чтоб совсем не дать, не посмела, платье было богатым, но увидела натренированным оком, что девчонка не знает толку в деньгах. Что ж себе в убыток торговать, когда само в руки лезет? Пять монет и счастливого пути новоявленный отрок. Всякому русскому лучшим укрытием кажется лес. Это знание растворено у него в крови. Там можно отдохнуть, спрятаться, уснуть где-нибудь в мху. Но в этой проклятой стране было мало лесов, а только сплошные сады, пашни и перелески, которые просматривались насквозь, как воздушная кисия. И все это благополучие чужой жизни было изуродовано ядрами, и стоптана тысячами ног и подков. Мелитриса шла на север. Людей она избегала, но через два дня, когда кончилась еда, решила зайти в деревню, что виднелась в низине. В конце концов, у нее есть деньги, она может заплатить за ужин и ночлег. Пока спускалась с холма, начало темнеть. Тихо. Деревня не сообщала о своей жизни ни единым звуком, ни лаем собак. И какие они у немцев молчаливые, ни голосов, которые должно было доносить эхо, да и огонькам пора мелькать в приветливых окнах. Но мысль о горячем ужине была столь заманчива, что Милитриса упорно шла к чернеющим уже совсем рядом домам. Дошла. Это был труп деревни. Она была разграблена, разломана, пух от вспоротых перин летел, воземкой вдоль главной улицы, и ни одного человека. Подгоняемая мысль, что кто-то уцелел и теперь прячется за черными окнами, заставила ее перейти на бег. Этот уцелевший следит за ней красным оком, он поймет, что она русская и непременно убьет. В бок от главной дороги шла уютная липовая аллея, и Мелитриса бросилась туда, только бы спрятаться. Дыхания не хватало, в горле першило, Легкие распирали грудь. Она ухватилась за ствол липы, прижалась к ее холодной коре пылающим лицом. У обочины что-то белело. Какой-то очень привычный, но явно неуместный здесь предмет. Это была книга. Белые раскрытые страницы напоминали доверчиво подставленные ладони. Вот еще книга. Друзья. Кожаные, тисненные золотом переплеты. Кому понадобилось раскидывать по зеленой траве свою библиотеку. Она подняла глаза и увидела в конце аллеи силуэт кирхи. Ее разграбили. Священными книгами был усеян путь к храму. Мелитриса спряталась от оскверненной кирхи в каком-то саду, привалилась спиной к яблоне. «Я иду к своим», — говорила она себе, — «а это чужие, это враги». На войне еще не то бывает, на то она и война. Но зачем ты допускаешь этот ужас, Господи?» Ветер тоже запыхался. Наконец перестал дуть и шелестеть травами, и греметь листьями. Стало очень тихо. Малитриса опустилась на колени перед Библией, уткнула лицо в росную траву. Она молилась Божьей Матери. Она женщина, она милосердна, она поймет и заступница пожалела. Она послала благую весть, словно путеводную нить, в руку. «Думай о любимом, и все выдержишь, и дойдешь». О ком еще ей думать? Чье лицо держать в памяти? Ну, вспоминай же. Князь Никита словно выплыл из тумана. Поясной портрет. Он улыбался ей из прежней жизни, с тем ласковым и снисходительным выражением, каким награждают котят или других милых животных. «Нет, князь, так не пойдет», мысленно сказала Мелитриса. «Лучше я сама буду на вас смотреть, а вы куда-нибудь в бок. И, простите, я буду называть вас просто Никита». И в ту же ночь в саду возле разграбленной деревни сон дословно, будто в насмешку, выполнил ее пожелание. Она увидела Никиту в странной комнате, с размытыми очертаниями стен, которые все норовели превратиться в зимние деревья. Она его видела, а он ее нет. И все время старался повернуться спиной, занятой неотложными делами, какими не рассмотреть, а потом пошел куда-то быстро, целеустремленно. Она еле поспевала за его широкими шагами, зная при этом, крикнуть нельзя. Он повернется на крик, и она опять упрется в его снисходительную улыбку. Проснулась она от того, что с ветки упало яблоко. Вон сколько их оказывается в траве. Она кинулась собирать восхитительные плоды, но через мгновение поняла, что не стук упавшего яблока ее разбудил, а голоса. Мужские голоса, которые жаловались друг другу на языке врага. Дальше она бежала, не разбирая дороги. Уже потом, в Кистенской крепости, пытаясь вспомнить свое путешествие, По разграбленной стране она могла четко восстановить в памяти только свой путь до Яблоневого сада и самый конец дороги. Начинка этой безумной недели состояла из каких-то отдельных страшных эпизодов, которые она не знала, куда приладить – к началу своего пути или к концу. Она видела труп. Нет, она видела два трупа, но первый только издали. Это был солдат, не понять только, чьей армии. Об этом мертвеца она быстро забыла, а со вторым столкнулась вплотную, и даже близорукость не защитила ее от страшных подробностей. А случилось все просто: она забрела виноградник. Виноград был еще неспелый, но если его не рассматривать, вполне пригодный для еды. Голод мучил Мелитрису даже во сне, и теперь она запихивала в рот целые кисти. А об этого голова в мухах. Она споткнулась. Сила небесная, как не учуяла она раньше страшный тошнотворный запах. Ей ничего не оставалось, как перепрыгнуть через этого вспоротого покойника, но бежать быстро она не могла, ее рвало. Благосны будьте немецкие леса, горы и перелески. В них столько чистых ручьев, в них можно вымыть руки, оплоснуть лицо от этой напасти, а потом... Пить, пить. Так на чем мы остановились? Ну, конечно, фонарь и косо летящий снег. Много снега. Наземные вихри вздувают сугробы, холодно. Она в сиреневом нарядном платье прижалась носом к стеклу, чтобы в оттаянную дыханием лунку различить сквозь хлопья снега силуэт кареты. Приехал. Мой князь. Она держалась за мысли о Никите, как держится смертельно больной человек за голос сидящего рядом. «Не умирай, не умирай!» — кричит сидящий рядом, здоровый, близкий человек. И тот, кто уже направил стопы своей по светлому коридору от жизни, вдруг слышит этот призыв и заставляет себя вернуться. Она давно заблудилась и шла наугад. Солнце не служило ей ориентиром, оно просто жгло милитриса его ненавидела еще облака тяжелые плотные нет права никита любимый они давят на плечи тяжело нести на себе полнеба и был еще сон он привиделся в дубовой роще говорят дубы зевсова деревья если зевс громовержится и любил какие нибудь дубы то наверное эти они были огромны как город как «Государство Россия». На дубах детскими игрушками висели звезды. Сон начался с того, что Никита повернулся к ней лицом. Оно было грустным, измученным, наверное, потным. Во всяком случае, белая рубашка так и липла к телу. А в руке он держал что-то металлическое, блестящее, может быть, подкову. И, встретившись с ним взглядом, Мелитриса закричала иступленно. «Не смотри на меня! Не смотри!» Лицо мое обожжено солнцем, щеки запали, а губы потрескались, они распухли и болят. Разве это губы?» И пробудилась от собственного крика. Она шла весь остаток ночи и пыталась сообразить, что за предмет держал в руках князь Никита. Может быть, это был пистолет или кривой нож? Утром, когда заря еще не разгорелась, но все предметы уже видны, На кустах мерцает паутина в росе и туман до колен. Она вышла к военной стоянке. Две палатки на небольшой поляне, а удаль в часовой нет, два часовых. За палаткой сидели люди, они не спали. Мелитриса услышала родимую речь. Она имела вкус, запах дыма, она казалась музыкой, в которой нет смысла, а только образы: темляк, сапоги, стерва Чертова ногу стер ядреноож пнее от счастья она хотела закричать во все горло кинуться вперед но слева трелью ударила уверенная немецкая речь тогда она упала на колени и ужом поползла к своим первое что она спросила у большого панура сидящего на траве казака было у вас есть хлеб господи раздался потрясенный шепот ты малец того «Ныряй отсюда! Мышь в плену!» А рука уже шарила на дне большой, висевшей пояса сумы. Лепешка была жесткой, пахла дымом, и Мелитриса стала сосать ее, как леденец. «Можно я с вами? Ты меня защитишь?» «Да ты кто?» — спросил он, рассеянно оглаживая свою непокрытую, в скобу остриженную голову. «Я сын полковника. Отец погиб, его звали» и Мелитриса назвала первую пришедшую в голову фамилию.